Нас дождетесь? В лифт к Катерине громко топая, задыхаясь, бежали два хирурга. Катя быстро нажала на кнопку остановка дверей. Уф, чуть без нас не уехало. И что бы случилось? Женщина пожала плечами. Пешком бы дошли. Вы ж людей от ожирения спасаете, а сами что? Людей мы спасаем, а себя бережём. Достаточно полный Антонов подмигнул Катерине. «Сама знаешь, все кардинальное человеку во вред». «Больным своим так же говоришь?» Мельникова, прищурясь, скрестила руки на груди. Два молодца дружно заржали. «Вот что интересно, главный поощряет молодежь. В клинике работают в основном сорокалетние доктора. Вот и Смоляков с Антоновым, считай пацанье. Смолякова сорок пять?» Это Катерина точно знала. Недавно отмечали его юбилей. Антонову чуть за 30. Поэтому пошутить, разыграть коллег здесь принято, и те почти не обижаются. Что сто юмора пока осталось? Не всё ещё пациенты из врачей вытащили. Ты чего? С нас же план спрашивают. А потом действительно, если люди кому показано, называются тучные. И не смотря на меня так, «Я полный!» Антонов назидательно взглянул на Катю. «Слушайте, — подхватила она, — мне нужны какие-нибудь ваши рекламки в кабинет. А то, знаете, иногда такие пациентки приходят, которым и впрямь не мешало бы. Как ты говоришь, тучные. Так заходи прямо сейчас. Андрей, покажешь Катерине наши листовки? А то мне еще нужно отзвониться по важному делу». И, несмотря на полноту, Антонов легко побежал с телефонной трубкой в конец коридора. Смоляков и Антонов занимались в клинике проблемой снижения веса. Их отделение работало более чем успешно. В коридоре рядом с кабинетом Андрея уже дожидались в своей очереди несколько толстяков. Смоляков кивнул всем доброжелательно. «Через пять минут начну прием, не волнуйтесь!» Врач закрыл за собой дверь. Катерине сразу бросился в глаза идеальный порядок. Ей даже стыдно стало за то, что творится у нее на письменном столе. Вроде Катя и человек организованный, и лишние бумаги выкидывает своевременно. Но у Смолякова царила прямо-таки стерильность. И еще никаких милых сердцу мелочей. У каждого доктора обязательно найдешь или фотографии, или мишку плюшевого. Часто это подарки детей, семейные коллажи. Некоторые доктора обожают фотографироваться с пациентами, особенно если те личности медийные. Или ещё того лучше, вывешивают все свои дипломы и грамоты. Здесь же ничего. Катя усмехнулась про себя. Как в больнице. И села в кресло рядом со столом. Хирургию этим рекомендовать станешь? начала она разговор. Которые в коридоре? Мужчина кивнул на дверь. Ну, тому, который за 150 кг перевалил однозначно. Ему баллончик не поможет. Сама видела, одышка, потеет. Думаю, здесь уже целый букет и сердце, и диабет. Андрей, операция же тяжёлая, а с диабетом как? Так уходит диабет, в том-то и дело. Такие интересные показатели, удивительно. Только тут не всё от лечения зависит. Многое от самого человека. Я не бог, операцию-то проведу. Но потом же диета строжайшая. Всё-таки БПШ. Билеопанкреатическое шунтирование вещь серьёзная. Считай, человек лишается части желудка. Организм должен с этой ситуацией справиться. И если ему не помочь, то угроза жизни реальная. Да что тебе объяснять, сам врач? Мы все немножко психологи. И я предварительно с людьми беседую. Смотрю, готовы ли они к такой операции. И с иностранцами? Нет. К этим что присматриваться? С ними все ясно. За бугром такая операция, знаешь, сколько стоит? Тридцать-пятьдесят тысяч косых. А у нас на все про все пятерка. У них же в голове все просчитано. Они знают, зачем едут. И потом они организованы приняли решение, заплатили и будут соблюдать все рекомендации. Денег на ветер не выбросят. Вот наше другое дело. Тут и заплатят, ещё и осложнения какое подхватят. Вытянем практически из того света. Смотришь, а они через год-два опять за старое и опять в очереди сидят. Эх. Кстати, ты заметила? Там же один пациент, а другой родственник. «Толстые оба. Оперируем одного. Ну, а результат?» «Потом тот, кто родственник, опять нашего пациента подкармливать начнёт. И понеслась душа в рай. Так что ж ты обоим операцию не предлагаешь?» «Шустрое. А ухаживать кто будет? Сложно всё?» Андрей помолчал. Катя заметила на себе его внимательный взгляд. «Чего это он?» Прикидывает соотношение ее веса к росту? Ох уж эти взгляды врачей. Катя и сама при встрече с любой женщиной невольно смотрела на состояние кожи, белков глаз, искала симптомы гинекологических заболеваний. И невозможно от этого отделаться. Наверное, так во всех профессиях. Недавно Катя разговаривала на дне рождения у дальнего родственника с его папой-дирижером. «Дядь Саш!» А вы когда в зале музыку слушаете, вы её слышите в целом или раскладываете на инструменты? Это Катька наша беда. Раскладываю, конечно, просто так слушать не могу. А если уж фальшивить начинают, хоть из зала выбегай. Но в других профессиях всё-таки не так. Врачи народ особый. И взгляд у них не просто оценивающий, а с точки зрения здоровья оценивающий. Да нет, вроде ожирением котя не страдает. Тогда почему он так смотрит? Смоляков тряхнул головой. Извини, Катерин, так что ты хотела спросить? А про балончик расскажи, протянула женщина. Слушай, давай на чистоту. Причём тут пациентки твои? Для кого-нибудь своё спрашиваешь, так и скажи. Не умела Катерина хитрить, как не старайся. «Да мама поправилась страшно. Восемьдесят пять килограммов. Переживает ужасно. Нашла этот метод. Давай, говорит, попробуем». «А лет маме сколько?» Смоляков уже включил компьютер и, не прекращая давать Кате советы, просматривал свой будущий прием. «Лет шестьдесят пять. Значит так, баллон», проговорил он, глядя на экран. «Баллон, Катерин?» Это как раз для снижения именно таких весов. В желудок вводится силиконовый баллон, и он занимает часть пространства. Человек начинает есть меньше. Через полгода баллончик удаляется, а привычка правильно питаться остаётся. Вот собственно и всё. Но считай две операции и каждый раз лёгкий внутривенный наркоз. Для организма стресс. Весит человек, теряет до 1/3. В общем, показатели хорошие, но опять же, всё зависит от организованности самого человека. И потом, естественно, сразу поддерживаем омепразолом. Это необходимо для предупреждения развития воспаления и язв в желудке. С третьего-четвёртого месяца лечения добавляем Ксеникал. По капсуле во время каждого приёма пищи. Возраст смущает, понимаешь? Андрей задумался. Я бы не стал «Мама чем занимается?» «А ничем. Пять лет назад бросила работать и сразу начала поправляться. Целый день сидит перед телевизором. Сериалы дурацкие смотрят. Вот и мысли всякие в голову и лезут». «Вот, Катерина, все дело в голове. Ребенка тебе родить надо. Поможет лучше любого баллончика. Мама твоя сразу погрузится в заботы, оторвется от холодильника». И вес у него стабилизируется. Молодец, Маляков. Спасибо за совет. Женщина скрестила руки на груди и насупилась. Ну ладно, ладно, не обижайся. Ну сама же всё знаешь: побольше пить, дробное питание, гулять, двигаться, не есть после 6. Рекламку дай. Да вон, бери сколько угодно. Катерина направилась к выходу. Кать, окликнула её Смоляков. А ты почему не заможем? У тебя там пациентов в коридоре целая очередь. Ничего? оглянулась женщина. Ничего, а ньо у меня не переводится. А ты вот первый раз зашла. Ну давай как-нибудь ещё раз зайду. А может, давай в другом месте проблемы лишнего веса обсудим? Доктор серьёзно посмотрел на неё. «Да нет, не показалось ей. Тут, видимо, дело не в лишнем весе». Катя залилась краской. И сразу что-то случилось с голосом. Она попыталась ответить и зашлась в кашля. «Фу ты, Смоляков, испугала ж меня! Впрочем, чего ж нам с тобой не обсудить проблемы с жирением в неформальной обстановке? Телефон мой, знаешь, я не против». Только ты заранее сообщи. Я подготовлюсь, пару фактов выпишу, чтобы соответствовало твоей докторской степени. И Катя быстро вышла из кабинета. Очередь недовольно посмотрела на женщину, а молодой тучный мужчина начал тяжело вылезать из кресла. Да, проблема. И часто люди сами себе эту проблему создают, а потом вот и под нож хирурга готовы лечь. А что делать? Всем хочется жить полноценной жизнью. Катя шла к лифту. Смоляков. Что она про него знает? Вроде разведён. И весь своих больных то оперирует, то научные труды пишет, то выступает на конференциях с докладами о новых методиках. Человек женатый на медицине. А сегодня вот только что вроде как пригласило её на свидание. Или всё-таки на обсуждение проблемы. Катя уже и не знала, как отделить личное от работы. Всё перемешалось. И можно ли этим мужикам доверять? Она опять прокрутила в голове сегодняшний день. Заяц, Влад, главный. Или всё же лучше иметь мужчин-врачей просто в хороших друзьях?